Пятое. Он всегда прав. И после рассказа «Две осени» Чехов часто поминается в романе «Странствии» за доброй надеждой. «Боже, какое счастье, что был на свете Чехов! Все здесь мною читано в этом доме, но за одну интонацию спокойного и сильного благородства хочется на Чехова молиться», — цитируют конецкие дневники 1975 года в повести Вчерашние заботы, оконченной в 1996. Запись сделана в устье Енисея при чтении чеховских очерков из Сибири. Позднее, во время другого плавания, он размышляет об острове Сахалин, глядя на сахалинские берега, сравнивая то, что было, с тем, что стало. Прочитав в мемуарах Книпер о последней чеховской пьесе, С путешествием героя к Северному полюсу, его смертью и проносящейся в воздухе тенью любимой женщины, он делает из этого мистического замысла неожиданный практический вывод, возможно, внутренне ироничный. Вероятно, что своим гением уже в начале века ощущал новую роль Севера в судьбе России. Он придирчиво профессионально разбирает ранний чеховский рассказ «В море», Как не тяжело об этом говорить, у Чехова есть одно произведение, которое мне не просто не нравится. Оно называется В море, подзаголовок рассказ матроса. Вот загадка. Гениальный человек трижды печатает при своей жизни произведения, написанное на материале, который он знает чрезвычайно плохо. Однако в других случаях признается, что. Первоначальное впечатление было ошибочно и вынужден согласиться с критикуемым писателем. Ночью после чтения в разброд сахалинских произведений Чехова мне стало гнусно-стыдно своего бездумного отрицания этих вещей раньше. Кажется, я даже напечатал где-то, что «сахалин» можно употреблять вместо «люминала», а вот мисюсь, где ты» — «вершина». Все потому, что Сахалин-то я ни раньше, ни теперь не читал толком от начала до конца. И вот встретил Чеховское: «Дай мне Бог никогда ничего не говорить про то, чего не знаю». И душа моя стыдом уязвлена стала. В этих же записях 1979 года мелькает. В год моего рождения Чехову было бы всего 69 лет. Там же... Итоговое суждение о чеховском мировоззрении. Да, в Бога Чехов не верил, но вел себя на этом свете так, чтобы на том свете Богу понравиться. В этом человеке, чем дольше живу, тем более поражает буквально все. А в самой основе восхищения примат его воли. Это и жизненных поступков касается и творчества. Но, пожалуй, самое существенное суждение Конецкого о Чехове возникает мимоходом, во вводном предложении, если Чехов прав, а он всегда прав. Совсем не важно, что последует дальше. Обаяние личности, общее впечатление перевешивает все рациональные аргументы и придирки. Он всегда прав.